Пятая. «Группа «Дзета» — вам разрешен взлет!» — казалось, голос диспетчера ощутимо вязнет в окружавшем корабле сиренево-голубом тумане. «Выполняем!» — дисциплинированно отозвались с уходящих одна за другой в полет машин. Еще три истребителя «Геркулес» покинули кормовые ворота огромного линкора. Их горбатые силуэты на мгновение показались на фоне раскрытых бронестворок корабля и тут же исчезли. Россия отправила очередную группу своих файтеров в разведывательный полет. Илья с трудом подавил нервную зевоту. Накануне исторического броска через Кнос он долго не мог заснуть и теперь чувствовал себя не вполне выспавшимся. Предбоевое волнение, терзавшее его предыдущей ночью, Куда-то ушло, оставив чувство странной опустошенности. Слишком долго он ждал этого момента, но, как это всегда случается, явившаяся реальность оказалась совсем иной. Восемнадцать часов назад Россия форсировала межгалактический переход, стабилизируемый полем к носа, и вторглась, как предполагали самые горячие головы линкора, во владение Шивы. И что же? Кто бы мог подумать, что Шивани выберут для своего обитания столь неподходящее место? На коротком брифинге перед вылетом командир 107-й эскадрильи, кругленькая с короткой светлой стрижкой Эмилия Самса, выдала довольно скромную информацию о таинственном мире Шиван. Как сообщалось по предварительным выводам местных специалистов, после прыжка длиной в десятки тысяч световых лет Россия оказалась почти в самом центре туманности, образованной некогда взрывом Сверхновой Звезды. Окружающий линейный корабль Альянса Голубое сияние оказалось свечением облаков ионизированного газа, простирающихся на световые годы вокруг. Несколько тысяч лет назад в этом месте разразился термоядерный шторм превратившие в ничто когда-то находившиеся здесь планеты, их спутники, а, быть может, даже разумную жизнь. Пилоты, уже вернувшиеся из предварительной разведки, жаловались на неустойчивую работу бортового оборудования из-за сильных электромагнитных помех и на непривычное поведение своих машин в среде с ненулевой плотностью. Кроме того, оптические датчики не видели здесь дальше собственного носа, На расстоянии уже нескольких километров любой объект, будь то файтер 20 метров в длину или двухкилометровый линкор, безнадежно терялись в сиренево-голубой дымке, оставаясь видимыми только на экранах радаров, да и то не на очень большом расстоянии. Для землян это было в новинку, поскольку в привычном открытом космосе при отсутствии атмосферы старая добрая оптика показывала себя не хуже новомодных сканеров, позволяя в деталях рассматривать самые удаленные объекты. Здесь это не работало. За прошедшее после межгалактического прыжка время пилоты «Россия» совершили десятки вылетов, постепенно увеличивая радиус контролируемого землянами чужого пространства. Но пока это пространство было совершенно пустынным, без малейших признаков вражеского присутствия. Теперь настала очередь Ильи Нестерова и его звена тщательно прочесать выделенный им квадрат синего тумана. Педантичный и дотошный пилот обратил внимание Эмилии на особый пункт в полетном задании, который гласил, что при обнаружении любых больших кораблей категорически запрещается вступать с ними в контакт. Вместо этого предписывалось сразу же связываться по каналу мгновенной связи лично с командиром линкора и все дальнейшие действия предпринимать только по его приказу. Самса только пожала пухлыми плечиками в ответ на резонный вопрос Ильи прояснить присутствие этого пункта задания, какие все-таки именно корабли здесь имеются в виду, так как, насколько он в курсе, с Шиванами контакт установить невозможно. А других кораблей, которые могли бы ответить на вопрос «свой-чужой», здесь не ожидается даже в принципе. Задание поступило сверху, а командование знает, что делает. Только и смогла ответить командир 107 седьмой. Илье ничего не оставалось, как с понимающим видом многозначительно кивнуть. Пилот включил обогрев кабины и огляделся. В метрах трехстах позади его машина, ожидая приказаний, Неподвижно висели файтеры его верной Наташки и Густава Вальда. На такой дистанции их было отчетливо видно, а вот Россия, находящаяся на расстоянии трех километров, уже была полускрыта голубой дымкой. Хорошо можно было различить только ее носовую оконечность, похожую на массивный лоб бойцовской собаки. Сходство с опасным животным добавляли огромные панели инфрарадиаторов, отводящие тепло от главного турболазера и похожие на пару висящих собачьих ушей. Такой пес мог отгрызть во много в мгновение ока. Через несколько секунд Илья увидел черточки следов последней тройки истребителей звена Дзета, покинувших линкоры и спешащих к месту сбора перед ближним прыжком. Из-за сильной ионизации газа, окружающего файтеры, выступающие части машин сияли огоньками святого Эльма, как мачты каких-нибудь парусников тысячелетней давности. Ожил лотерком. — Ну что, ребята, заждались нас? — раздался жизнеутверждающий голос Дзета-1 Лероя Канта, заместителя командира 107-й эскадрильи, пилота первого класса. Не дожидаясь ответа, он продолжил. — Следуйте за мной, точка перехода 2603, эшелон 47. Прыгнем недалеко на пять световых минут, и, как говорится... Пусть мы все вернемся обратно живыми. Нестеров вздохнул. Даже в такой рутинный полет самостоятельно вылететь ему не дали. Мол, пилот второго класса не должен сильно высовываться вперед, прежде чем не наберется боевого опыта. А какой опыт можно получить в этой синей пустыне? Или я даже с какой-то ностальгией вспомнил свою 53-ю эскадрилью. Там-то его почти сразу сунули в самое пекло. А это сам сотрясется над своими молодыми пилотами, как наседка над цыплятами. Группы Йота и Капа уже прыгнули, командир. Вежливо заметил он. «Ничего страшного», — беззаботно ответил Лерой. «У них свои дела, у нас свои. Четыре часика покатаемся, а потом домой. Ну что, поехали?» Группе 30 секундная прыжковая готовность. Шесть истребителей «Геркулес», два неполных звена «Файтеров Альянса», Один за другим вошли в серебристое сияние под пространственной зари. На четвертый час полета от расстилавшегося вокруг однообразного пейзажа у Ильи начала слегка кружиться голова. К тому же ему не давало покоя раздражающее чувство некоего дежавю, навязчивого ощущения того, что все это уже проходило перед его глазами, но хоть убей он, не мог вспомнить, где и когда. Он чуть голову себе не сломал, пока наконец не вспомнил, что видел подобную картину лет 12 назад еще подростком, управляя небольшим одноместным самолетом в густой облачности. Тогда вся их компания состояла из совершенно еще незрелых юнцов, которые, сбежав со скучных занятий в школе, часто гоняли на перегонки над каменистыми плоскогорьями второй планеты Эпсилон-Эридана, на которой прошла половина его детства. Тогда он на спор залетел в плотную предгрозовую облачность и чуть было не потерпел аварию на своем легком самолетике, попав в сильный нисходящий поток воздуха. Кто бы мог подумать, что отливающие синим облака далекой планеты его детства могут быть чем-то похожи на окружавший его сейчас туман чужого мира. Рядом с шумом пронесся неуемный Зета-3, оставив за собой белый след взбаламученного турбинами истребителя ионизированного газа. Илья вздрогнул от неожиданности. Он еще не успел привыкнуть к таким звуковым эффектам, сменившим обычное безмолвие дальнего космоса. Нестеров критически посмотрел на медленно тающие белые вензеля, которые выписывал в сиренево-голубой дымке, по всей видимости, соскучившийся за три часа пилот из ведущей группы. Имя, что ли, свое этот ас решил написать своим пилотажем на небесах подумал он с легким раздражением, к которому примешивалось небольшое чувство зависти к уверенности хозяина, танцующей в туманности машины. Снова щелкнул оторком. Ведущий группы Лерой Канта, он же z 1 включил общую связь. «Ну что, седьмая, еще полчасика и на базу?» Вопросил он таким же жизнерадостным тоном, что и перед прыжком, как будто и не было за все это время утомительного трехчасового полета. Пилоты группы «Дзета» по-понебратски обрадованно загалдели в ответ. «Несторов, а ты что молчишь?» — обратился Лерой уже непосредственно к Илье. «Не уснул еще? Альфа-1». «Держим формацию, следим за обстановкой». Илья никак почему-то не мог заставить себя перейти на такой же фамильярный тон с командиром группы. «Пусть и вторые пилоты за ней следят. На то у них и радары стоят мощные». — беспечно сказал Лерой, Илья почти наяву увидел, как он пренебрежительно махнул рукой. — Остальные в этом супе все равно ничего не увидят. — Давайте-ка кровь поразгоним, пока мы и вправду не уснули. — Продолжил Канта. — Илья, возьми кого-нибудь из своих в пару и погоняйся за ЗТ-3. Заодно потренируйтесь, как оно — вести бой в этом синем бульоне. Нестеров пожал плечами. — Раз Лерой назначен командиром группы, его приказы следует выполнять. Илья перевел бортовые системы в режим имитации боя, чтобы, увлекшись, не нападать оппоненту по-настоящему. Прилежный ученик Николая Темного, он не собирался давать пощады пилотам 107-й эскадрильи. «Наталья, прикроешь?» Обратился он к своей боевой подруге. «Цель z Зета-3. Системы на имитацию». «Выполняю», — неожиданно заторно ответила девушка, и ее машина, увеличив скорость, подошла ближе к файтеру Нестерова. — Сильно не увлекайтесь, — напомнил напоследок Канта. Из поля зрения старайтесь не уходить. Начинайте. Зета-3, выполнив резкий маневр, помчался навстречу машинам звена Альфа. Нестеров, недолго думая, вышел в лобовую атаку. Его пальцы легли на гашетке. Через несколько секунд транспьютеры и истребители начнут считать виртуальные повреждения машин. Остальные пилоты тем временем завели профессиональный разговор, следя за начавшимся учебным боем. Кстати, Нестеров неплохой пилот. Воздал должное Илье невидимому ему z 2 Он уже успел сбить пару машин Неотеры во время битвы за ДНП. Противник у него тоже стоящий. Ответствовал Лерой, наблюдая, как машина z 3 пытается сбросить с хвоста воображаемые ракеты класса «Шершень». Но, что касается меня, то я бы предпочел драться с мятежниками, чем с Шивой. У меня от них мороз по коже, и вообще я не подписывался выслеживать Шиван. — Не будь таким наивным. Скорее всего, сейчас шивание выслеживают нас. Собеседник Лероя почему-то был настроен пессимистично. — Да командование вообще должно взорвать портал и отправить нас обратно на ДНП! — раздался в эфире звонкий женский голос. Это была Дзета-3. — Здесь нам явно делать нечего. Илья, выводя машину из очередного виража, удивленно присвистнул. Его противник оказался, судя по голосу, совсем еще молодой особой женского пола. Да к тому же настолько самоуверенный, чтобы быть в состоянии вести непринужденную беседу во время, пусть учебного, но все же боя с двумя противниками. Такое мог позволить себе только лишь очень опытный ас. Каковым Дзета-3, очевидно, и еще не была, поскольку мгновение спустя Нестеров услышал довольное восклицание Натальи. «Противник уничтожен!» Клари тут же возопил Лерой, явно не ожидавший такого быстрого окончания поединка, — Если командованию будет необходимо твое мнение, они сделают тебя адмиралом. А пока заткнись и сосредоточься, не позорь меня и мое звено. Илья в ответ от души улыбнулся, выполнив развороты и направив свою машину обратно к основной группе. Он чувствовал приятное победное возбуждение. Его подопечная проявило себя молодцом, не уронив честь его группы. Канта оказался прав. Несколько минут такой карусели действительно разгоняли кровь зета три хорошо вел обой. Илья решил вступиться за своего недавнего противника. Но все-таки нас было двое против одного. «Клариса и с тремя могла справиться», — мрачно ответил Лерой. «Если бы сосредоточилась вместо того, чтобы болтать. Извечный порог женщин. Она и с шиванами могла бы перекинуться парой словечек». Сначала Илью слегка покоробила такая самоуверенность Канта, и он уже хотел потребовать продолжения имитационного боя теперь уже один на один, чтобы окончательно расставить все точки над «и». Но, услышав последнюю фразу Лероя, он не смог удержаться от смеха. «Поболтать с Шиванами! Надо же до такого додуматься!» Неожиданно прервав его веселье, в эфире раздался взволнованный голос пилота z 2 истребитель которого, оборудованный мощным поисковым радаром, шел впереди всей разведывательной группы файтеров Альянса. «Я что-то вижу на экране!» — возбужденно заявил он. «Но объект пока не классифицируется, надо подойти поближе». «Ребята, еще более воодушевленно», — продолжил он. «Я, то есть, конечно, мы, похоже, мы будем первые, кто здесь что-то нашел». Кантом мгновенно взял ситуацию под свой контроль. Звеноц за это внимание». Его голос вдруг потерял всякий налет беспечности и стал отдавать металлом. «Выстраиваемся боевым ордером, правый уступ». «Зета-2 ведет группу. Альфа, повторяйте наш ордер вторым эшелоном. Турбины на средний ход. Альфа-3, доложи, что у тебя на радаре». Илья мысленно перенесся в кабину Густову и дал ему подзатыльник. Видимо, это подействовало. «Объект вижу. Определить, что это, пока тоже не могу». С запинкой рубко сообщил молодой пилот. «Ладно, идем на сближение», — решил командир группы. «Зета-2, постоянно докладывай о ситуации». Десять минут прошли в напряженном ожидании. Группа истребителей «Геркулес», выстроившись боевым порядком, проглатывала астрометр за астрометром, быстро приближаясь к таинственному объекту, первому материальному подтверждению присутствия здесь чего-то отличного от облаков ионизированного газа. Наконец, идущий впереди Файтер доложил. Система определила принадлежность объекта. В его голосе вдруг зазвучало безмерное удивление. «Бог ты мой! Я не могу поверить, но это земной крейсер!» На мгновение в эфире повисла пауза. «Что ты несешь?» — наконец пробормотал Лерой. «Откуда он мог здесь взяться?» «Я подтверждаю!» — вдруг раздался неуверенный голос густого Вальда. «Это действительно легкий крейсер класса Фенрис. Кто-нибудь может объяснить мне, что все это значит?» — растерянно спросил командир группы. Илья увидел, как на экране радара его истребителя загорелся синий огонек, означающий появление в непосредственной близости неизвестного корабля. А через несколько секунд прямо перед ним, за бронестеклом кабины, из голубой дымки, подобным мачтам летучего голландца, показались надстройки большого судна. Илья по привычке слегка прищурился, рассматривая появившийся перед ним корабль. Без сомнения, это был земной крейсер, каким-то образом очутившийся во владениях Шивы. Его вытянутый 300-метровый корпус с характерным горбом центрального отсека был весь испещрён следами попаданий. «Он выглядит сильно поврежденным, тихо сообщил «Дзета-2». «И мой транспьютер утверждает, что бортовые системы этого корабля деактивированы. Сейчас он просто дрейфует в туманности». «Это последнее, что я ожидал встретить здесь», — упавшим голосом произнес Канта. «Откуда тут мог появиться корабль землян?» «Мне кажется, я понял, в чем дело», — вдруг сказал Нестеров, и его голос дрогнул. «Он попал сюда во время Великой войны. Шивани перенесли сюда захваченный у нас крейсер. Тогда погибли или пропали без вести десятки таких кораблей». Наступило молчание. Истребители зависли в километре от корабля, не решаясь тревожить покой давно погибшего экипажа. Пилоты почтительно разглядывали крейсер «Памятник Великой войне», долгих 22 года дрейфовавший в чуждом для землян мире. В Нестерова пронеслись картины беспощадных сражений с Шивой, в которых, быть может, участвовал этот корабль. Неожиданно памятник войны вышел на общую волну. Илья не поверил собственным ушам, когда в эфире раздался голос корабля-призрака. «Говорит крейсер Альянса Тринити, мы подверглись нападению Шиван, нуждаемся в немедленной помощи!» Срочный вызов с мостика России застал Гранина в его каюте как раз в тот момент, когда он просматривал свежую почту из центральных доменов Альянса, доставленную последними капсулами дальней связи. Недовольно поморщившись на то, что его отвлекают от чтения важных новостей, Вице-адмирал ответил на вызов. «Гранин на связи», — не отрывая взгляда от текста, произнес он. «Что там у вас произошло?» «Господин вице-адмирал», — Гранин узнал слегка взволнованный голос обычно невозмутимого флаг капитана Вирта. «Только что наша разведывательная группа обнаружила в здешней туманности корабль Альянса. Это крейсер «Тринити», он терпит бедствие после атаки «Шиван». У них вышел из строя гиперпривод, и они вторую неделю дрейфуют в туманности». Все новости, кроме последней, тут же вылетели у вице адмирала из головы. Он торопливо поднялся, застегивая мундир. «Немедленно известите об этом командира линкора. Пусть он тоже срочно поднимется на мостик». Он посмотрел на флаг капитана. «Отправьте к мете...» Он запнулся. «К обнаруженному крейсеру четверку медуз. И вот еще что. Никаких контактов или переговоров с до моего прихода. Ясно? Заглушите канал». «Будет выполнено». Лицо Верта приняло слегка задачное выражение. И «Еще одно известие, господин вице-адмирал. Три патрульных файтера из 112-й разведывательной эскадрили не выходят на связь. Их почему-то отправили на радиус в четыре световых часа вместо четырех минут». «Этого нам еще не хватало», — чертыхнулся Гранин. «Готовьте поисковую группу в районах последнего местонахождения и объявляйте на линкоре предбоевую готовность». Личные апартаменты вице-адмирала располагались поблизости от центра управления огромным кораблем, добраться до которого по трем переходам было делом нескольких минут. В боевой рубке России царил переполох. Вся дежурная вахта, состоящая из нескольких десятков человек, побросав свои дела в ожидании начальства, уставилась на главный виртуальный экран, где, схваченный сканерами 107-й эскадрильи, висел земной крейсер. Люди на мостике оживленно переговаривались. Никто не ожидал встретить за десятки тысяч световых лет в чужом мире корабль Альянса. Правду о предательстве Тринити на линкоре пока знали всего лишь несколько человек. И им уже сейчас пора было решать, что делать с этой истиной дальше. Сопровождаемый десятками взглядов, вице-адмирал быстро поднялся на мостик линкора. Через несколько секунд там же появился запыхавшийся кролла. Они молча переглянулись. «Мне кажется, нет больше смысла скрывать правду о Тринити», — негромко произнес Гранин. Капитан России в ответ утвердительно кивнул. «Все и так раскроется, едва мы отдадим приказ об оба абордажи. «Но на что они надеются, прикидываясь кораблем Альянса?» Гранин иронически скривил губы. «На то, что мы ничего не знаем?» Он сел в свое кресло и отдал приказ помощнику включить канал мгновенной связи. «Ничего, сейчас я их разочарую». Вице-адмирал прочистил горло. «Дайте громкую связь на всю рубку и дубляж на «Файтеры-107».» Россия вышла на волну крейсера «Мятежников». Через несколько секунд перед офицерами возникло изображение незадачливого Артура Ромика. Его лоб блестел от пота, напряженное лицо потеряло все следы высокомерия. Очевидно, что несколько минут ожидания после установления первого контакта с истребителями 107-й эскадрильи дались ему крайне нелегко. «Говорит Россия, вице-адмирал Данил Гранин. Экспедиционный корпус третьего флота». Голос адмирала был спокоен и сух. «Сообщите вашу принадлежность». Взгляд капитана Тринити заметался между Граниным и Кролла. «Это крейсер альянса Тринити, командира Артур Рамик». Справившись с собой, дал ответ «Капитан». Его голос был слышен всем находившимся в рубке линкора. «Мы находимся в этом районе на секретном задании. Шесть суток назад мой корабль был атакован шиванскими перехватчиками и получил тяжелые повреждения. Мы нуждаемся в немедленной помощи». Ромик замолчал. Было заметно, что подходящие слова даются ему с трудом. «Альянса? Вы сказали крейсер «Альянса, Ромик. Голос Гранина был спокоен. Но в его тоне засквозили саркастические нотки. — Не пытайтесь обмануть нас, бывший офицер Альянса. У вас есть ровно 30 секунд, чтобы сдать свой корабль. Вице-адмирал услышал общий вздох удивления, пронесшийся по боевой рубке России. Ромик побледнел и слегка покачнулся, словно от пощечины. Он опустил взгляд, кусая губы, и, наконец, осознав до конца, что его тайна раскрыта, молча кивнул. — Что вы делали здесь, в туманности, Ромик? — вдруг спросил Кролла. «Решили первыми встретиться с кораблями Шивы?» Командир Тринити вздрогнул. «Как сдавшийся в плен, я имею право хранить молчание согласно межзвездной конвенции Бета-Орла», — глухо проговорил он, не поднимая глаз. «Вот как!» — усмехнулся Кролла. «Мятежники заговорили о конвенции. А вы следовали ей, когда бросили гражданский ракетный модуль, полный людей в системе Гамма-Дракона, несколько дней назад». Вице-адмирал жестом остановил его. «Не будем терять зря времени», — сказал Гранин. «Мы соблюдаем принятые соглашения, тем более, согласно им, мы можем передать пленных на союзный васудянский крейсер «Дахор». «Надеюсь, с которого вы захватили, замолвит за вас словечко», — вставил фразу Кролла. Румик побледнел еще больше. «Он... он погиб», — с трудом выдавил офицер. Вице-адмирал безразлично пожал плечами. «При передаче вас на дохор мы сообщим союзникам об этом факте». Гранин слегка наклонился вперед. «Ромик, может, хватит играть в эти игры? Ты в одном шаге от мата». Капитан Тринити поднял взгляд. Губы его дрожали, лицо исказилось гримасой. «Итак, Ромик, ты будешь говорить...» Вице-адмирал сверлил его своим взглядом. «При условии...» «При условии, что вы вытащите нас отсюда!» Вдруг сорвался на крик офицер мятежников. «Вытащите нас из этой проклятой туманности, полный шиван!» Он ударил кулаком по управляющей панели. Изображение, мигнув, пропало. Гранин озабоченно переглянулся с командиром линкора. В рубке России стояла мертвая тишина. «Как бы не встрять нам здесь, Данил!» — обеспокоенно произнес Крова. «Если здесь действительно полно шиван, как он говорит, то мы рискуем получить проблемы». Ты же знаешь, наши сканеры не видят здесь дальше собственного носа. Через двадцать часов к нам подойдут два тяжелых крейсера. Это Крым и Украина, — задумчиво ответил вице-адмирал, потирая рукой подбородок. На них стоят сканеры, уже адаптированные к здешним условиям. Я получил эти известия пятнадцать минут назад. Он перевел взгляд на дрейфующий крейсер мятежников, окруженный файтерами Альянса. Четыре медузы, готовые нанести упреждающий удар, неподвижно замерли недалеко от Тринити. Два звена истребителей, обнаруживших крейсер, находились тут же рядом. — А вот Рамик уже никуда не денется, — продолжил Гранин. — Он не фанатик Боша и слишком дорого ценит свою жизнь, чтобы расстаться с ней в неравном бою. Это не Граех и что был капитаном Велизария. Адмирал Бош допустил серьезную ошибку, отправив сюда такого неподходящего человека. Как бы подтверждая его слова, Тринити снова вышла на связь. Правда, вместо капитана корабля на экране появился другой офицер с нашивками главного инженера. В отличие от своего командира, он выглядел гораздо более спокойным. «Я Лавис, главный инженер крейсера», — представился он, глядя на Гранина как на самого старшего по званию. «Капитан поручил сдать мне крейсер, какие будут ваши распоряжения». «Мы высылаем призовую команду на транспортном корабле», сказал вице-адмирал тоном, не допускающим никаких возражений. «Ожидайте его через 20 минут. Все офицеры Тринити должны будут сдать личное оружие и перейти под конвоем на наш корабль. Остальные члены команды пусть остаются пока на своих местах. Наши специалисты заблокируют все орудия крейсера во избежание эксцессов». Лавис согласно кивнул, Со стороны могло показаться, что сдавать корабли в плен было его каждодневной рутинной обязанностью, настолько он был спокоен и деловит. «Обязан вам доложить?» — сообщил он. — Крейсер практически лишен хода. После атаки Шиван получил серьезные повреждения гиперпривод корабля. Мы успели совершить ближний прыжок обратно к порталу, но из-за его неточной работы нас выбросило в пяти световых минутах от узла перехода. После этого гиперпривод окончательно вышел из строя. «И вы не нашли ничего лучшего, чем отключить бортовые системы, чтобы шиванские корабли не могли вас обнаружить?» — спросил Кролла. «Вам исключительно повезло, что мы первые нашли вас. Те дни, что мы дрейфовали в туманности безо всякой надежды на спасение, многое изменилось в настроениях нашей команды». Покаянно склонил голову главный инженер «Тринити». «Мы осознаем свою вину перед Альянсом и надеемся на снисхождение». «Мы эти вопросы сейчас решать не будем», — сухо ответил Гранин. «Но если сдача крейсера и команды пройдет гладко, и командный состав корабля ответит на все наши вопросы, а их у меня накопилось немало», — вице-адмирал нахмурился, «то это поможет смягчить вашу вину». «Выбор у нас небогатый», — кивнул офицер. «Мы выполним все ваши условия. Я лично прослежу за этим». «Наш капитан пока еще не совсем в состоянии командовать кораблем». «Лавис, за своего командира отвечайте головой», — предостерегающе поднял руку Гранин. «Он мне нужен живым и невредимым, и без всяких этих штучек с амнезином». Он повертел пальцами. «Имейте в виду». Старший инженер Тринити еще раз согласно кивнул. «Крейсер все еще лишен энергии», — сообщил он. «Мы уже истратили на канал мгновенной связи около 80% емкости аварийных аккумуляторов. Вы разрешите запустить хотя бы один реактор?» Вице-адмирал отрицательно качнул головой. «Это сделают наши технические специалисты из призовой партии», — сказал он. «А пока можете отключить связь с Россией». Изображение исчезло. Гранин повернулся к стоящему рядом флаг капитану Вирту. Отправьте туда немедленно Элизиума с нашими людьми. Усильте команду одной ротой десантников. Пусть возьмут под контроль все ключевые точки на Тринити. А самое главное, доставьте ко мне целым и невредимым этого Рамика вместе со всем его ближайшим окружением. — Будет сделано, — козырнул Вирт. — Разрешите выполнять? — Да, и пусть Медуза держит крейсер на прицеле. При малейшей попытке бегства расстреливайте на Тринити маршевые двигатели вице адмирал жестом отпустил офицера и задумчиво огляделся дежурная вахта линкора уже оправившись от первоначального шока вызванного обнаружением в предполагаемом мире шиван земного крейсера принадлежащего к тому же неотерии вернулась к своим обязанностям но судьба тринити и ее экипажа уже была решена россия по прежнему находилась в состоянии предбоевой готовности 150 вооруженных до зубов десантников сейчас уже рассаживались по своим местам в отсеках транспортного корабля, готового к вылету с носовых шлюзов России. Стандартные гермесы были слишком малы для нужд громадных линкоров. Им удобнее было использовать многоцелевые элизиумы – угловатые, но вместительные металлические коробки, вмещавшие сотни людей и тысячи тонн грузов. При необходимости такой корабль мог даже эвакуировать с поля боя несколько поврежденных файтеров на своих внешних захватах, не говоря уже об их пилотах. Внезапно новая мысль вытеснила из головы Гранина все остальное. «Прояснилось что-нибудь с пропавшей тройкой из 112-й эскадрильи?» Обратился он к Орнео. «Пока ничего нет», — печально вдохнул тот. «Указанный в полетном задании сектор пуст». «Может, ребята напутались с координатами? Подождем немного, вдруг они объявятся сами». «Я бы очень хотел, чтобы они вернулись обратно живыми», — признался вице-адмирал. «Мне кажется, Арнео что-то назревает вокруг нас, что-то серьезное». Он тоже вздохнул. «Скорее бы пришли Украина с Крымом. Я уже устал вглядываться в этот синий туман». Кролла многозначительно кашлянул в ответ. — Я про все это тебе говорил, когда мы только собирались заявиться сюда в гости, но меня же никто не слушал. Он с осуждением посмотрел на Гранина. — Кстати, ты что, скрываешь от меня какие-то новости? Откуда новые корабли в секторе? — Нет, просто как раз начал знакомиться с последней почтой, когда меня вызвали на мостик, — ответил Гранин. — Нам дали еще несколько кораблей, это старый линкор Далакрой, крейсер «Сомтус», «Якиба» и «Восудианский Кнешму» не считая тех, про которые я уже говорил. «Сборище раритетов», — восхитился Кролла. особенно Делакрой. Надо же, а я-то думал, его на иголки порезали давно. Кстати, хорошей мыслью будет использовать его вместо Тарана. Он один снесет весь вражеский флот». «Ну, зачем ты так?» — пожурил его вице-адмирал. «Альянс сейчас дает нам все, что может, учитывая, что с Неотеррой пока еще серьезное положение. На два фронта всегда тяжело воевать». «Да уж, подвезло адмиралу Бошу», — подтвердил капитан России. «Слушай, Данил, а это не он нам с Шиванами встречу подустроил?» Озаренный такой внезапной мыслью, кролов вопросительно взглянул на своего командующего. «Не думаю», — посерьезнел Гранин, — «хотя...» Он покачал головой. «Ладно, давай не будем строить догадки. Я думаю, уже через час мы все узнаем. Лично из Рамика всю правду вышибу. Покажу ему конвенцию бета-орла». Вице-адмирал вдруг нахмурился. «Но боже!» «Нет, это просто невероятно!» «И каким образом?» «С него станется!» — пробурчал Кролла. «Ладно, у нас есть немного времени. Предлагаю заказать на мосте кофе и чего-нибудь поесть». Заказ командира России был выполнен очень быстро. В отличие от этого, ожидание времени прибытия абордажной команды крейсеру мятежников показалось вице-адмиралу целой вечностью. Наконец его десантники вышли на связь. «Говорит Дискавери, мы вышли в двух астрометрах от крейсера. Расчетное время стыковки с носовым шлюзом Тринити через двадцать минут». «Чтоб тебя!» — чертыхнулся Гранин. «Опять ждать. Дискавери, вы установили контакт с крейсером?» «Да, все в порядке». После паузы ответили с корабля. «Они готовы принять нас через носовые ворота». «Осторожней там», — забеспокоился вице-адмирал. «Кстати, ребята, совсем забыл, там на крейсере должны быть две женщины из археологической экспедиции, которую мы спасли в системе гамма-дракона. Они попали к мятежникам в плен. Обязательно доставьте их на линкор». «Будет сделано», — подтвердил Дискавери. «Начинаем маневрирование». Зеленая фигурка многоцелевого Элизиума на главном виртуальном экране линкора начала неторопливое сближение с крейсером. Через двадцать томительных минут командир абордажной партии включил прямую передачу с корабля. «Десант высадился», — сообщил он. «Берем под контроль центральной отсеки крейсера. Команда «Тринити» сопротивления не оказывает. Как говорится, ведите себя спокойно, и никому не будет больно». «Где Рамик?» — перебил его Гранин. «Заперт экипажем в своей каюте. Старший инженер крейсера ведет сейчас туда десантников». Послышался ответ. «Отлично». Вице-адмирал в нетерпении потер руки. «Кстати», — в голосе командира «Дискавери» послышалось недоумение. «Вы что, отправили к нам дополнительные корабли?» У ребят из истребительного прикрытия снова пошли гравитационные всплески. Гранин бросил взгляд на командира России. «Кого ты еще успел к ним послать?» — нетерпеливо спросил он. На лице Арнео отразилось нескрываемое удивление. «Там больше нет наших кораблей, кроме шести истребителей». Медузы и те уже отправились обратно. Несколько секунд они просто смотрели друг на друга. Затем пальцы вице-адмирала нащупали селектор громкой связи. «Всему линкору! Боевая тревога! Дежурным эскадрилем немедленный взлет!» В уютном кафе на третьей палубе звездного линкора «Россия» в этот час было немноголюдно. Играла негромкая музыка, через настенные светильники, сделанные в форме витражей, лился приглушенный свет. Заняты были всего лишь несколько столиков в глубине зала. За ними обычно собирались пилоты 53-й эскадрильи молотоголовых, чтобы отметить удачный боевой вылет или вспомнить погибших товарищей. Но не так давно костяк этой боевой группы, состоящий из самых опытных офицеров первого и класса, был переведен на бастион прикрывать новоиспеченное командование флотами Альянса, а оставшихся пилотов разбросали по другим кораблям. И теперь вместо них за столиками появились другие люди, тоже в форме пилотов легких сил Альянса, но носящие на своих мундирах эмблему с летящей черной птицей. Это была 107-я эскадрилья воронов, первой принявшая вызов Шивы со времен Великой войны, И так совпало, что Илья с Натальей, влившись в эскадрилью воронов, вдруг оказались на том же самом месте, где Нестеров не так давно собирал свое звено 53-й перед их первым боевым заданием. Но молодому человеку было сейчас не до этих воспоминаний. Илья со стуком поставил опустевший бокал на стол. Пальцы его рук мелко дрожали, перехватив сочувствующий взгляд Натальи. Он убрал руки под стол. Димитр Роснан, четвертый пилот его звена, переводил тревожный взор то на застывшее лицо своего командира, то на Синарин, с трудом пытающийся сдержать слезы, то на нетронутый, полный крепкого фрапина бокал на столе перед незанятым никем местом. В воздухе зависла тяжелая тишина. Пусть душа его упокоится в безграничной вселенной. Нестеров услышал знакомый голос и ощутил прикосновение к своему плечу. Он поднял голову. Рядом с ним стояла Ольга. Повинуясь безотчетному движению, Илья прижал ее ладонь к своей щеке. Девушка осторожно погладила его свободной рукой по затылку. «Садись, Оля». Наталья быстро вскочила с места и придвинула девушке еще один стул. «У нас сегодня большое горе. Погиб Густав». «Я была в информационном зале», — кивнула в ответ Ольга. Ее большие серые глаза с подрагивающими длинными ресницами неотрывно смотрели на Илью. Мне, правда, очень жаль, хотя я его почти не знала. «Это моя вина», — угрюмо произнес Нестеров, не поднимая ни на кого взгляда. «Я должен был успеть к нему, когда он просил о помощи». «Перестань, командир», — неожиданно твердо сказал синарин «У тебя был приказ любой ценой защитить Тринити. Это война». На войне всегда бывают потери. Мы будем помнить Густова и в следующий раз сумеем отомстить за него. Нестеров с изумлением поднял взгляд на девушку. Лицо Натальи слегка расплылось перед ним. Илья не привык еще пить крепкий фрапин целыми стаканами. Видимо, то же самое относилось и к Сенарин. Или, быть может, она еще сама толком не отошла от того, что ей пришлось катапультироваться с загоревшегося Геркулеса, — подумал он. «Да что там говорить, я и сам все никак не отойду». Алкоголь оказывал на него свое действие, он будто погружался в плотную воду. Лица товарищей казались ему далекими, как если бы он смотрел на них в перевернутый бинокль. И вдруг, заслонив собой все, перед ним снова встала картина прошедшего боя, первого для него боя с Шивой. Двенадцать драконов выскочили из-под пространства, когда их никто не ожидал в то время как пилоты 107 обмениваясь замечаниями, расслабленно наблюдали за стыковкой абордажного «Элизиума» с крейсером мятежников. Все ждали очередное подкрепление с России, и поэтому, когда радар его «Геркулеса» запульсировал красным, Нестеров даже не сразу сообразил, что произошло. Командир группы поперхнулся на очередной своей шутке, и прежде чем кто-нибудь успел бы сосчитать до десяти, Истребители Альянса вдруг оказались в огненной круговерте. Шесть против двенадцати было не лучшим вариантом для людей, но, как ни странно, в первые минуты отчаянной перестрелки звенья Альфа и Зета не только не потеряли ни одной своей машины, но и сами сумели уничтожить два шиванских охотника. Худшее началось потом, когда появились Василиски, тоже старые знакомые землян. Похожие на ощетинившихся ежей эти то ли тяжелые перехватчики, то ли легкие бомбоносы, известные людям и васудианцам еще с Великой войны, устремились к Тринити. Шести таких машин хватало с лихвой для изуродованного крейсера с недействующим зенитным вооружением, поэтому по приказу Лероя уже через несколько секунд тройка Нестерова понеслась на форсаже за врагом, оставив группу Дзета одних отбиваться от драконов. К несчастью, преимущество противника в количестве было слишком велико. Будь еще Тринити боеспособной, она могла бы постоять за себя, но инженеры из призовой команды Альянса, заблокировав во избежание эксцессов орудия крейсера, уже не успевали включить их обратно. Через камеры Дискавери они только с ужасом могли наблюдать несущуюся на них кучу малу из шести бомбоносов «Шиван», Уже выходящих на боевой курс трех геркулесов Альянса, пытающихся сбить их с пути, из десятка драконов, в свою очередь расстреливающих землян сзади и замыкавших эту непрерывно палящую кавалькаду, и стройки истребителей Лероя Канта, отчаянно поливавших Шиван огнем из всех своих бортовых пушек. Все дальнейшее показалось Илье случившимся почти одновременно. Багровая вспышка на корпусе крейсера рядом с неуспевшим отстыковаться Элизиумом. Разлетающийся обломками в прицеле вражеский бомбонос. Отчаянный призыв о помощи Густова, которого в упор расстреливали сразу несколько драконов. Неожиданно спокойный голос Сенарин, я подбита, катапультируюсь, и исчезнувшие из бортовой панели зеленые значки файтеров его звена. Казалось, вокруг... Остались только шиванские корабли, несущие гибель. Радар его «Геркулеса», угрожающий, горел красным то слева, то справа. От кабины проносились пристрелочные трассы плазменных зарядов, преследующих его драконов. Как вдруг? Неожиданно все закончилось. На поле боя наконец-то появилась долгожданная, но запоздавшая подмога. Две эскадрили истребителей «Альянса», поднятые по тревоге, прибыли с «России». Оставшиеся Василиски, засияв серебристым светом, стали один за другим уходить в подпространство. За ними последовали и остальные шиванские охотники, очевидно выполнявшие свою боевую задачу, уничтожив Тринити, а заодно и транспортный Дискавери с сотней людей на борту. Как только бой закончился, Илья сразу же бросился на поиски своих товарищей, но нашел лишь Наталью в спасательной капсуле. Густав покинуть свою машину не успел. От тяжелых воспоминаний Илью отвлек чей-то голос, окликнувший его по имени и показавшийся ему странно знакомым. Молодой человек повернулся на вращающемся стуле и увидел недалеко от себя высокую, худую, черноволосую женщину средних лет в гражданской одежде, поднимающуюся со своего места с радостным удивлением на лице. «Илья!» — еще раз повторила она. «Мальчик мой, вот так встреча!» «Тетя Мина, вы? Как вы здесь оказались?» Нестеров перевел взгляд женщины на недоуменные лица своих товарищей, как будто те могли ему что-то объяснить. Он вскочил со стула, едва не опрокинув его. Меньше всего Илья ожидал встретить здесь знакомую своей матери, под опекой которой он провел половину своего детства. «Здравствуй, мой дорогой!» Вместо ответа сказал доктор Харгров, крепко обнимая его. «Я думала, ты сейчас на другой стороне галактики. Сколько мы не виделись? Восемь лет?» Она прикоснулась губами к его лбу. Затем, слегка отстранившись, стала внимательно рассматривать его лицо, как будто пытаясь понять, когда это он успел стать совсем взрослым. «А как оказались здесь вы?» — повторил свой вопрос молодой человек. «На военном корабле. Поступили на службу? Мама мне про это не писала». Он вдруг вспомнил, что последний раз получил письмо от Анастасии три месяца назад. И до сих пор не ответил. Ему сразу стало ужасно неловко. При этих словах лицо Мины Харгроу внезапно переменилось. Женщина печально посмотрела на Илью. Уголки ее губ задрожали, она будто постарела сразу на десяток лет. «Ты разве ничего не знаешь о ее последней экспедиции?» Илья с тревогой посмотрел на ее лицо. У него вдруг появилось плохое предчувствие. Он вспомнил смутные слухи о какой-то группе то ли терраморферов, то ли археологов, эвакуированной из системы гамма-дракона. Неужели это как-то было связано с мамой? Но ведь письма от нее приходили совсем с другой стороны. Она писала мне с дельта змей носа», — осторожно проговорил он. Харгров горестно кивнула. В глазах ее появились слезы. «Это была секретная экспедиция», — тихо сказала она. «Настя была здесь, в системе гамма-дракона». Илья широко открыл глаза, и она попала в руки мятежников на Тринити. Нестеров с трудом нашарил под собой стул и сел, не отрывая глаз от лица женщины. Он осознавал, что случилось нечто страшное, но его мозг пока отказывался сопоставлять факты. Перед ним вдруг всплыло лицо Берти Квизигера. Неужели он тогда спас мальчика из экспедиции Анастасии, и он об этом даже не знал? За столом застыло гробовое молчание. Товарищи Ильи растерянно смотрели то на него, то на женщину, не произнося ни слова. Мама все это время была на трините. Наконец, с трудом выдавил из себя пилот. «Да». Харгров села на стул и закрыла лицо руками а теперь и Тринити больше нет».